Глава 18. Венчание. Мы стояли с Натальей перед алтарем храма Александра Невского на улице Дарю, в котором, как нам сказали, ежегодно совершались сотни крещений и тысячи отпеваний русских эмигрантов. Венчаний здесь значительно меньше, поэтому мы с дочерью графа Комаровского увеличивали статистику. Невеста в просторном платье цвета фисташковой скорлупы и жених в не новом, но вполне приличном костюме. «Говорил я, что коли начальник иного ЧК поведет под венец ответственную сотрудницу Коминтерна, имеющую портстаж с 1900... Э, помню, но не скажу, то это перебор, говорил, но мало ли что я говорил, а теперь вот стою, чувствуя на голове холодок венца и ощущаю жар от свечей, слушая древний чин свадебного обряда. И винить здесь некого, кроме моего длинного языка». Обещал жениться, чтобы прикрыть свой грех и грех невесты? Обещал. Извольте. Не знаю, обманул ли нас Андрей Анатольевич, граф, чтоб ему пусто было, или сам был введен в заблуждение касательно простоты свадебного обряда во Франции. Нет, я не совсем правильно выразился. Обряд это в церкви, а здесь гражданская церемония. Я понадеялся, что к нам приедет чиновник из мэрии, быстренько заполнит все необходимые документы, выдаст свидетельство о заключении брака, здесь это как-то по-другому называется, получит от графа мзду, и я бы немного добавил на лапу, чтобы не выглядеть в глазах тестя жмотом. А нет, долбанные французские бюрократы уперлись рогами и копытами. В особняк русского графа никто не соизволил приехать, мол, немощных и убогих здесь нет, добирайтесь сами, ножками. Подозреваю, что мой тесть, будущий, имел неосторожность сообщить чиновникам, кого им придется соединять священными узами брака, и те не рискнули оформить документы. Или просто граф Комаровский переоценил уровень своего влияния, и даже самый коррумпированный чиновник побоялся нарушить закон. В принципе, мэрия не возражала против заключения брака иностранных граждан на территории Третьей Республики, но потребовала предоставить дополнительные документы. «Я-то наивный и доверчивый рассчитывал, что достаточно написать заявление и предоставить паспорт, но ну, кроме моего серпастого и молоткастого и Наташкиного мышастого, почему-то без герба Российской империи, понадобилась куча бумаг». «Да, допустим, наличие адреса проживания в Париже докажем без проблем. Достаточно предъявить договор аренды и оплаченные счета за коммунальные услуги торгпредства». У родителей Натальи есть выписка из метрической книги о рождении дочери. А где я возьму свидетельство о рождении? И Семенова нет, а местных умельцев искать долго. А справки об отсутствии препятствий к браку и правоспособности что такое? Отсутствие препятствий, вероятно, отсутствие у меня другой супруги? Так оно в паспорте означается «Гляньте, все чисто». Так нет же, им особая справка нужна. А правоспособность это как? предоставить справку, что я имею гражданские права и исполняю свои обязанности в РСФСР? Еще немного, и мы с Натальей плюнули бы, но будущий тесть, которому шли я попала под фалды, поднял на уши все свои связи, дозвонился до министра внутренних дел и сумел таки договориться с бюрократией. Оказывается, отсутствие препятствий по французским законам – это отсутствие близкого родства между будущими супругами. А вот правоспособность – это как раз и есть отсутствие наличия брака. Тьфу ты, язык сломаешь! А все вопросы разом можно решить, если предоставить в мэрию свидетельство о церковном браке, заключенном между мадам Комаровской и месье Кустовым в православном храме. В этом случае мэрия лишь сделает подтверждение, а заодно и поменяет фамилию Кустова на Комаровский. Хотя лучше бы это сделали в русской церкви. Старая большевичка заортачилась, в церковь идти не хотела. Мол, от Бога отреклась еще гимназисткой, а то, что когда-то венчалась с неким Андреем, так это фикция, уступка царскому произволу. Но здесь и меня, что называется, понесло. Пришлось убеждать невесту, что с точки зрения партийной этики мы все равно провинились, допустив церковный брак собственных сотрудников. А мне руководство настоятельно рекомендовало жениться. И вообще, если останусь холостым, так опять появится эта самая Капиталина Полина, требующая, чтобы я на ней женился. Не знаю, что больше подействовало, но Наташка повздыхала, но согласилась. И вот мы пришли в церковь. Если бы все закончилось просто, и священник, как это показывают в фильмах или пишут в романах, окрутил будущих супругов на раз-два, но шиш вам. Настоятель Александра Невского собора, к которому мы явились, сумрачно посмотрев на живот невесты, перевел взгляд на меня. Когда последний раз исповедовались и причащались? Мы с недоумением переглянулись. Наталья порывалась что-то сказать, а я, опережая невесту, чтобы та не ляпнула что-то непристойное, сообщил. Еще до революции. Эх, я и тут, в храме, пользуюсь казуистикой. До революции понятие относительное. Для Наташки это могло быть и, хм, первая русская революция, а для меня, то есть для Володьки Аксенова, февральская. Уж на фронте-то он наверняка к исповеди ходил и причащался. До госпиталя это точно. Ну как я скажу священнику, что на самом-то деле я женат и дочь у меня есть, взрослая? А уж про то, что я попаданец, даже и заикаться не стану. Нормальный русский священник, услышав такое, просто вытурит меня из храма, треснет кадилом по куполу, и будет прав. Значит, призадумался батюшка на несколько секунд, снова перевел взор на живот невесты и сказал: Завтра утречком, после заутрени, приходите на исповедь и на причастие, а днем обвенчаю. Не забудьте, напомнил он, приходить надо натощак, не с похмелья и не куренными. Понял, юноша? Да я и не курю хмыкнул я. «А что так?» — отчего-то удивился священник. «Может, ты еще и не пьешь? Не из староверов ли ты, сын мой?» «Из них!» — не стал я врать, хотя и стоило бы. Втянув голову в плечи, в ожидании, что мне сейчас придется еще приносить покаяние или еще что-то этакое, не знаю, что именно, поспешно добавил. «Только я не из беспоповцев, а из единоверцев». «Тогда ладно». Милостиво кивнул батюшка. Конечно же, утром мы явились на заутренню. Голодная Наталья была мрачна, да и я, успевший привыкнуть в Париже к утреннему кофе и круассанам, хотя на завтрак больше люблю яичницу с ветчиной или сосиски с вареными яйцами, не радовал взор окружающих. Как правильно исповедоваться, нет, правильно исповедаться, я не знал, но мудрый священник построил таинство в виде некого интервью. Если бы кто-то услышал меня со стороны, то моя исповедь в форме вопросов и ответов напоминала анекдот, рассказанный кем-то из великих. «Убивал?» «Убивал». «Прелюбодействовал?» «Прелюбодействовал». «Грабил?» «Грабил». «Насиловал?» «Нет». «Еретик?» «Не боже мой». Полагаю, подобные ответы батюшка слышал не раз и даже не десять. А что еще могли сказать люди, прошедшие мировую и гражданские войны? И грабили мы, и убивали. К собственному списку смертных грехов могу еще добавить гордыню и зависть, а также утаивание всей правды. Но вот изнасилование, так чего не было, того не было. Или все-таки было? Как посмотреть на те же взаимоотношения с Капкой или Галиной? По согласию или? Моя инициатива, даже чрезмерная но при всех грехах, при всей моей вере в коммунистические идеалы и службу в сатанинской организации, что в том мире, а что и в этом, я оставался не особо религиозным, но верующим человеком. Как это увязывается и к делу кавлю, про то не знаю. После исповеди, буквально через полчаса, должно начаться венчание. «Слава Богу, что моя мудрая теща, пока еще будущая, Догадалась принести корзинку с едой, и мы с невестой, спрятавшись в ближайших кустах, торопливо съели по паре бутербродов. Венчание было долгим, я сам чуть не умер в ожидании того факта, что стану таки женатым, а уж как это пережила Наташа, даже не представляю. Еще хорошо, что ее венец придерживала Светлана Николаевна, а мы вместе с шафером Александром Петровичем поддерживали саму невесту но все-таки церемония закончилась, и мы, не дожидаясь поздравлений читы Комаровских и прочих, выскочили из храма и рухнули на ближайшую скамью. «Ух, думала, что прямо здесь рожу!» — выдохнула Наташка, трогая живот. «Кажется, он уже пинается». «Так пора уже!» — хмыкнул я, как папаша с большим опытом. «Тебе-то откуда знать?» — засмеялась Наташка. Прильнув к моему плечу, она вдруг сказала. «Володька, а знаешь, я счастлива, и мне уже наплевать на выговор». «Портбилет не отберут?» – поинтересовался я. «Я-то отопрусь не впервой, а ты скажешь, что служебная необходимость. Здесь некому отбирать, я по должности самая главная во французской секции». Тут подоспели и граф с графиней, а еще свидетели с цветами. Наташка, не вставая со скамьи, взяла все цветы в охапку и жалобно поинтересовалась. «Мам, а у тебя бутербродика не осталось?» «Ух ты, башка дырявая!» – хлопнул себя по лбу граф Комаровский. «Я же чуть главное не забыл». Развернувшись, Андрей Анатольевич побежал к вратам храма. Не иначе решил забрать наше свидетельство о браке. Или выписку из церковной книги. Не знаю, как правильно. Пока Наташка уминала бутерброд, припасенный заботливой мамой, а папа получал документы, свидетельствующие, что на свет появился новый Комаровский, бывший штабс-капитан Исаков сверкнул очками. «Ну что, дорогие Олег Васильевич и Наталья Андреевна, мы вас поздравляем. А теперь разрешите пригласить вас на свадьбу». «А вы что, еще не поженились?» – удивился я. «Венчание – это одно, а свадьба совсем другое», – резонно ответил Петрович а люди ждут, чтобы столы накрыли, шампанским хлопнули и все прочее, но чтобы без мордобития. «Так, разумеется, придем, спасибо», – поблагодарил я, а потом стал прикидывать. «Подождите, так вы же венчались э, с неделю назад?» «Венчались, да», – терпеливо, словно маленькому принялся объяснять Исаков. «Но свадьбу-то когда справлять? Вы бегаете, вечно заняты, я и спросить не мог. Где можно отмечать и когда?» «Ну ничего себе! Выходит, Александр Петрович хотел согласовать со своим начальником свою же собственную свадьбу, а мы-то с родителями Натальи собирались отметить свадьбу скромно, в чисто семейном кругу, в особняке Комаровских. И я хотел затихарить свадьбу от коллектива? Неприлично. Мне стало немного стыдно. Мы тут спорим, где лучше. В торгпредстве так этого раза дешевле, чем в ресторане», — продолжил Петрович. «Закуску и выпивку я куплю, женщины все приготовят. Я уже и лавочку присмотрел, где коньячок неплохой и стоит по два франка за бутылку». «В разы дешевле, зато нажретесь до посинения», – парировала Светлана Николаевна. «Когда это я до посинения жрал, нажрешься с нашим начальником, как же!» – фыркнул Петрович, словно обиженный ежик. «Саша, зато в ресторане как-то попраздничнее будет, и посуду потом мыть не надо». «Мужчины, вы только столы составите, а нам потом отмывай. Думаешь, хочется?» — привела женщина аргумент. Подумав, добавила. «А коньяк можно и в ресторане выпить. У меня тоже в заначке золотой червончик лежит. Берегла, так и ладно. Один раз живем». Петрович задумчиво сдвинул кепку и почесал затылок, а мне стало смешно. Эх, ну женщины, ну до чего же коварны, ведь прекрасно понимает Светлана Николаевна, что я не стану застраивать подчиненных в ресторане и контролировать количество выпитого. А ведь нажрутся, сволочи, хотя так и хрен-то с ними, пусть нажрутся. Не каждый день советские большевики венчаются и свадьбу справляют. Но надо, чтобы все выглядело в рамках приличий, и чтобы рожи посторонние не совались. «Значит, сделаем так», — решил я. «Праздновать будем вместе, в конце недели. В пятницу вечером пьем, в субботу опохмеляемся. Нет, если в пятницу, то два дня на опохмелку уйдут. Стало быть, гуляем в субботу, а в воскресенье поправляем здоровье, чтобы в понедельник на службу выйти. Заказывайте ресторан. Свадьбу я оплачу из бюджета торгового представительства. Не спорьте», — взмахнул я рукой, видя, что молодожены собираются возмутиться. Приглашайте на Сабантуй кого-нибудь из наших торговых партнеров, проведем по бумагам как представительские расходы. Единственное условие посуду не бить, в окна никого не выбрасывать, с полицией не драться. А иначе Европа вонять начнет. Мол, русские большевики напились до поросячего визга, так они свиньи и есть. Что с них взять? Олег Васильевич, а мы хоть раз попадались? Хохотнул Исаков. Вот ведь гад. Значит, потребляют таки втихаря. Впрочем, а кто бы сомневался? А частушки петь можно? Деловито поинтересовалась Светлана Николаевна. Эх, гулять так гулять. Частушки можно, махнул я рукой. О, Владимир Иванович, виновата. Дорогой Олег Васильевич Кустов, чего это на тебя нашло? Расхохоталась Наташка, успевшая слопать все мамкины бутерброды и немного отдохнуть. Я хотел буркнуть, что решил устроить аттракцион неслыханной щедрости, но не успел. Сзади раздался голос запыхавшегося от бега, но вельми довольного графа. «А ваш Олег Васильевич уже и не Кустов, а Виконт Комаровский. Я тут у батюшки в церковной канцелярии выписку взял, что жених берет фамилию невесты и метрику он мне дал на Кустова, дескать, копия выписки из метрической книги Череповецкого городского собора, так что все в самом отличном виде. Правда, я наименование прихода забыл, но это неважно». Глаза, правда, настоятель таращил, спрашивал, может, ошибка какая? А надо, чтобы был Кустов Комаровский, но я его убедил, что можно и попросту Комаровский. Александр Петрович с супругой обалдело уставились на меня. «Так нужно», — проникновенно сказал я. Вот уж поистине волшебная фраза для военных людей и разведчиков. Сказали, что так нужно, значит, так нужно, и не следует задавать лишних вопросов. Исаков у нас хоть и не разведчик, но человек военный, все понял. А уж Светлана Николаевна, с ее-то опытом работы в тылу у белых, тем более. А Комаровским, тем более Виконтом, я еще не стал. Пробурчал я, на что мой тесть лишь отмахнулся свидетельством о браке, бережно сворачивая листок и пряча его в карман. Это уже решенный вопрос. Завтра пойдем вместе со мной в мэрию, там все окончательно уладим. Да, я там что-то услышал краем уха о ресторане. И впрямь дилемма. С одной стороны, я не возражаю, чтобы народ повеселился, выпустил пар, но как это сделать, чтобы враги не увидели пьяных большевиков? Может, тесть посоветует? Андрей Анатольевич, а можно найти ресторан где-нибудь за городом, чтобы свидетелей поменьше? Так в любую сторону поезжайте, так и наткнетесь. Да не на один, а штук на пять, в пределах пяти верст. Народ потихонечку стал на природу выбираться, воздухом подышать. Только зачем выбираться за город, если в Париже уйма укромных местечек? За городом дешевле в два раза, но какая там может быть кухня? Вон, порекомендую прекрасный ресторанчик на берегу Сены, обнесен забором, с охраной. Его как раз и снимают те, кто хочет отдохнуть, но чтобы журналисты не видели. Собаки там злые, их во время банкетов специально голодными держит. Полная конфиденциальность гарантирована. Мы им в свое время пользовались, когда я еще дипломатом был. А можно плавучий ресторан снять? Правда, дороговато получится. Раньше за аренду на ночь тысяч франков брали, а теперь все 10 возьмут. Заманчиво, конечно, плавучий ресторан. Плывем себе пьянствуем, песни поем. А то, что на русском языке, так и что, может, белые мигранты решили оторваться? Кто-то и потонуть может, но это издержки но 10 тысяч за аренду на одну ночь не по карману, а еще в какую копеечку, сантимочку, то есть пиршество влетит. И я решил. Поступим просто. Закажем пару, нет, тройку автобусов и поедем за город. Увидим по дороге ресторан, засылаем Александра Петровича в разведку. Если понравится, высаживаемся и пьянствуем. Идет, но я вместе с Александром Петровичем пойду, сама смотреть стану, твердо заявила Светлана Николаевна. Выберет он, чтобы девки-официантки смазливые, да чтобы жопа у них потолще. Боже, куда мы катимся? И это, говорит, подпольщица, хранящая под подушкой револьвер?